Глава двадцать четвертая. Больница. Он. Как ни странно, той ночью моя жизнь не оборвалась. И очнулся я не в лесу, а в знакомой палате академической больницы, сразу наткнувшись на насмешливый взгляд ректора. «Здорово, боец!» — хмыкнула она. «Как ты?» «Пока не знаю», — хрипло откликнулся я, с трудом узнав собственный голос. «Скажи лучше, как вы меня вытащили?» В том, что подруга приложила руку к моему спасению, я ни секунды не сомневался. «И правильно». Проследили. Пожав плечами, словно в этих действиях не было ничего предосудительного, сообщила разилия. «После нашего разговора я сразу приказала докладывать мне обо всех твоих перемещениях. А когда выяснилось, что ты отправился в Красный Квартал без сопровождения, кинула весточку Глорфу и поехала проверять свои подозрения. Ну а дальше мы помчались по твоим следам, встретили толпу озверевшей нежити, раскидали всех в стороны, схватили тебя и быстренько ретировались. Звучало просто, но мне было страшно даже представить, сколько некромантов положили ради этого головы. Пускай такую судьбу они выбрали добровольно. «Это все вертаён — зачем-то сказал я. Наверное, чтобы не думать о погибших учениках. «Знаю. Мы все слышали. Ночной лес хорошо разносит голоса. И это к лучшему. Иначе тебя было бы невозможно найти». «Тоже верно. Хотя ребят все равно было жалко». «Кстати, в конечном итоге...» Неудавшиеся козни королевского представителя сыграли нам на руку. Неожиданно улыбнулась подруга. Ребята мигом разнесли эту весть по свету. И уже на следующее утро Академия объявила о выходе человеческих поселений из состава всеобщего королевства. А король не посмел возразить, опасаясь, что мы и его туда приплетем. Темная магия все-таки, сам понимаешь. Понимал, еще как понимал. Недаром простой люд, включая работниц красного квартала, боялись меня до потери пульса. «В общем, сейчас всем временно заправляет совет преподавателей со мной в качестве председателя». Продолжала болтать Розилия, в который ты, между прочим, тоже включен. «Только выздоровей сначала и не вздумай отлынивать, а то дело навалилось. Это ужас какой-то. Я прямо зашиваюсь». Но зато мы наконец-то обрели свободу. А еще у нас появилась собственная армия, и она отлично справляется со своими обязанностями. Вот вчера, например, военные под чутким руководством твоих обожаемых некромантов полностью зачистили лес. От подопечных вертайона и следа не осталось, что несказанно радовало. Однако в тот момент меня гораздо больше интересовала одна маленькая деталь – «И давно я здесь валяюсь», — внимательно посмотрел на ректора. «Неделю», — последовал лаконичный ответ. А я чуть воздухом не поперхнулся. «Неделя. Целых семь дней. Да за это время Витеера могла не только вернуться, но и погибнуть. И пролежишь еще столько же, если потребуется», — заметив мое возмущение, припечатала Разилия. «Или вообще месяц» потому что нельзя так беспечно относиться к своему здоровью. Ты же мог без ноги остаться, понимаешь? Из-за меня. Ведь это я тебя вытащила под свою личную ответственность. В каждом ее слове, в каждом жесте сквозил самый настоящий гнев. Ректор уже не переживала, она была в ярости, готовая сорваться в любую секунду, и я поспешил перевести тему. «А где Витейра?» Спросил, с трудом вклинившись в краткую паузу. Спорить с подругой в таком состоянии все равно было бесполезно. Не услышит. Проще сбить ее с толку, а оправдаться как-нибудь в другой раз, скажем, через недельку. «Витейра», — сморгнув, растерянно переспросила разилия «А я почем знаю?» И у меня невольно засосала под ложечкой. разве она не в академии?» уточнил в тон ректору. Неужели Вертаен успел представить ее королю? Или, быть может, этот ушлый эльф сумел каким-то чудом избежать смерти? Или... Нет, конечно. Нахмурилась Розилия, не позволив мне завершить мысль. Ты же сам отправил ее в столицу. Судя по интонации, в ту минуту подруга судорожно прикидывала, мог ли я повредиться рассудком. Даже на дверь покосилась, с явным намерением обратиться к лекарям для проверки своей теории, но я быстро развеял ее сомнения. «Значит, она еще не вернулась», осведомился, слегка приподнявшись над подушками, и тотчас пожалел, что вообще рискнул шевельнуться. От боли пронзившей тело перед глазами все аж поплыло. Ощущения были такие, словно монстры меня сначала хорошенько пожевали, а потом выплюнули, переключившись на более мясистую добычу. «Проклятие!» «Не понимаю, о чем ты?» Донеслось сквозь туман в голове. «Зачем ей вообще куда-то возвращаться? Что ей в столице плохо?» «А ты помнишь, зачем она поступала в академию?» Парировал, слегка придя в себя. «Почему с таким упорством пробивалась на мою кафедру?» «Разумеется», – пожала плечами Разилия, «чтобы укрыться от матери». «Но теперь ей бояться нечего. Она же поступила в высшую школу». «А ты в этом уверена?» И ректор запнулась, озадаченно уставившись на меня. «Утром они выехали, вечером приехали», — мягко пояснил я. А ночью Вертайон ввязался в стычку со мной. Сомневаюсь, что у него было время куда-то ходить и что-то делать. Тем более заниматься документами для перевода дочери» которую сначала следовало признать. «Погоди!» Встрепенувшись, разилия вскинула руку в восстанавливающем жесте. «Ты же не думаешь?» Это самый вероятный исход. Кивнул, не дожидаясь продолжения. Либо король не пожелал ее отпускать и взял под свою опеку, либо сдал матери, как несовершеннолетнюю по меркам. В противном случае девчонка... Давно примчалась бы к ректору с просьбой зачислить ее обратно в академию, если не погибла в дороге, но об этом я старался не думать. Помедлив минуту, подруга не выдержала напряжения и вскочила на ноги, принявшись метаться из угла в угол. А я был вынужден водить за ней глазами, опасаясь потревожить многочисленные раны. Хватит того, что отголоски недавней боли по-прежнему волнами блуждали по нервам. «Что же это получается?» На очередном заходе пробормотала разилия «Все старания Витееры были напрасны. Конец?» «Если ее успели продать?» «Да». «Я узнаю», — решительно заявила подруга, от избытка эмоций хлопнув ладонью по бедру. «Сегодня же». «Как выяснишь подробности, сообщи мне». Вздохнул, устало откинувшись на подушку. «Я вытащу ее. Сам». «Слышишь?» Резко открыл глаза. «Не смей без меня ничего предпринимать. Узнаю. Убью». И я не шутил. Ситуация не располагала. «Тебе нельзя!» Испуганно залепетала Розилия. «Ты не справишься». «Справлюсь. Должен. Не стоит себя мучить. Давай лучше я разберусь». «Не сможешь. Люди, покупающие жен на торгах, не послушают женщину» какую бы власть она ни олицетворяла. Отказаться от своих планов их заставит только страх перед кем-то по-настоящему опасным и лучшего варианта, чем я, тебе не сыскать. Впрочем, гарантий на успех у меня не было, однако это еще ничего не значило. «Лекари тебя не отпустят», — упрямо обронила ректор. Но я видел, в глубине души она согласна с моими доводами и уже готова сдать, Все позиции, надо лишь слегка надавить, отпустят, если их снова попросишь ты, произнес с нажимом. Я же не выписаться хочу, а после успешного возвращения обещаю носа из палаты не высовывать до полного выздоровления. Клянешься? Хитро прищурилась Розиля. Можем заключить магический контракт. Терять все равно было нечего. Ладно. Наконец-то обронила она. Я поговорю с заведующим, но если обманешь, пеняй на себя. Безусловно. Криво улыбнулся подруге. Только попроси кого-нибудь погрузить меня обратно в сон. Пока не разберешься, что с Витеирой. Сил терпеть эти муки уже не осталось. Мне даже дышать было трудно. Честное слово. Я еще никогда не чувствовал себя таким разбитым. А как же ты... Вновь начала Розилия. «Разберусь». И ректор послушно заткнулась. Правда, ненадолго. «Ты за ней ехал, да?» Негромко поинтересовалась она. «Да». «К чему скрывать то, что вскоре будет известно всему миру?» «А как же ее способности?» «Они здесь ни при чем. Можешь убедиться, заглянув в библиотеку?» Сам я был пока не готов произнести это вслух. По крайней мере присутствии подруги.